Глава 23. Выводы СБ Пипец, или абзац, длился уже третий день. СБшники явились раньше, чем их ждали мы с Егором. Побеседовав с Бергдичевским-старшим, после они наблюдали за демонстрацией, которую устроили мы с Егором. Уже после начались допросы. «Мой первый допрос длился до часу ночи», после чего мне разрешили лечь спать. Второй допрос продолжился с утра и длился в течение пяти часов, в ходе которого работник не выказал никаких признаков усталости, монотонно задавая вопросы и ведя запись, как машина. После нашего общения мне стал понятен такой термин, как «кабинетный волк». После этого был короткий перерыв, После чего допрос продолжился до самого вечера. Остальных допрашивали столько же. И это был не конец. Следствие и допросы продолжались уже третий день. Ситуация была морально выматывающей и в прямом смысле пьющей кровь. Из-за развившегося невроза я постоянно чувствовал себя разбитым и вымотанным. Гадкое ощущение. Давно такого не чувствовал. «Подпишите расписку о невыезде», – бесстрастным голосом объявил чиновник, – «и подписку о неразглашении». Взяв документы, я внимательно с ними ознакомился, после чего подписал. «Не хочется, но, снявши голову, по волосам не плачут». «Продолжим», – спросил я. «Пока мы закончили», – ответил чиновник, поднимаясь. «Если вы потребуетесь нам, то мы просто позвоним вам. Всего доброго!» Он поднялся и вышел, а я остался с немым вопросом на лице. «Как? Все?» Чувствуется, это только начало. Выйдя из помещения, которое мне уже опостырило, я с удовольствием пробежался по парковой дорожке и подпрыгнул пару раз. «Вижу, вас совсем замучили, Константин!» Раздался за мной мелодичный голос. От неожиданности я еще раз подпрыгнул, разворачиваясь. Позади меня стояла дол. «Дол?» Я вытаращился на искусственную девушку, не скрывая изумления. «Как? Они тебя не тронули? Ты живая?» «Нет», — ответила она. «Только допросили с пристрастием». И поставили специальный пояс. Она показала нацельный металлический пояс вокруг талии с гербовой печатью, вытесненной на металле. «Что это такое?» Я даже опешил. «Регистрационный номер», – спокойно ответила она. А заодно следилка и контролер. «А так за меня отвечает Егор Петрович». «Логично, очень логично». Дол, похоже, зарегистрировали, как бы это отвратительно ни звучало, как животное. А поскольку животные не являются дееспособными, то ответственность за них несет хозяин. В данном случае призыватель, Егор. А в поясе какой-нибудь парализатор или устройство уничтожения. «Тебя это не обижает?» – на всякий случай спросил я. «Да нет, могло быть и хуже». — ответил Адол. — В принципе, это довольно ожидаемая реакция. Она мило улыбнулась. — А где сейчас Егор? — спросил я. — Егора Петровича и госпожу Анну еще допрашивают, — ответил Адол. — И мне кажется, что они будут допрашивать их еще очень и очень долго. — Да, — ответил я. — Я думал, они будут дольше меня мурыжить. Возможно, они дольше мучают Егора, потому что он показал нестандартное умение, ответила Дол. Да, пожалуй, ты права, ответил я. А как дела у остальных? Быстрее всего ответили Петр Игнатьевич и Саша, пожала плечами Дол. Теперь Петр Игнатьевич очень и очень доволен и прекратил хмуриться. А Саша несколько обеспокоена тем, что допрашивают ее брата и сестру, но в целом тоже довольна. Как я и предполагал, способности Егора сочли опасными, поэтому принялись мурыжить его дольше всего. Потому что Козов отравил его неизвестно чем, он долгое время находился в закрытой клинике, и как вишенка на торте было то, что он может открывать проход наизнанку. и выдергивать оттуда самых опасных сущностей. Это же не просто человек, не просто одаренный, а потенциально опасный гражданин. Где гарантия, что он однажды не призовет армию чудовищ, чтобы натравить их на мирных жителей? На фоне таких способностей я и правда смотрюсь блекло. Что тут особенного? Человек, который не может испускать свой лебен. но может только усиливать себя и менять лица. Не такая уж огромная потенциальная опасность, особенно теперь, в наш век, когда для идентификации личности везде нужны отпечатки пальцев, банковские карты, паспорт, водительские права и еще куча вещей, которых я никогда не получу, копируя владельцев». Похоже, Егор действительно был прав. Единственное, что можно мне выписать, это небольшой административный штраф, о том, что не сообщил вовремя, о том, что у меня появились способности одаренного. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Как еще по-другому можно рассмотреть вопрос? Я ведь был замешан во всей этой афере с Бердичевскими, пропажей девушек и всем остальным. Как бы мне прокурор не выписал путевку в закрытые учреждения? Петр Игнатьевич тоже рад. Этот хрыч уже действительно переживал о том, что вместо сына одна головная боль, а теперь у него, наверное, радости и полные штаны. О том, что сын оказался не только способным, но еще и способным с уникальной ранее невиданной техникой. «А тебе как живется? спросил я Доу. «Лучше, чем до изнанки», – ответила та. Спокойно, тихо и мирно. Никто не пытается меня убить, никто не пытается преследовать. Не нужно постоянно скрываться и прятаться. Анастасия Павловна и ее дети относятся ко мне очень осторожно, но это ожидаемый эффект. Петр Игнатьевич не испытывает никаких негативных эмоций, а Семен Иванович вообще относится как к человеку. «Я помогаю ему и Софье Ивановне на кухне». «Нашла себе занятие?» – поинтересовался я. «Ага», – кивнул Адол. «Не могу же я сидеть без дела». «А как Саша?» – поинтересовался я. «Александра Петровна несколько встревожена, но не более», – ответил Адол. «Более того, она просто счастлива лишний раз поговорить со мной. Мне крайне неловко. Я чувствую себя просто какой-то популярной актрисой». значит все хорошо ответил я саша такая саша костя дол нам навстречу шла александра саша кажется в таких случаях говорят долго жить будешь улыбнулся я мы только что говорили о тебе костя они закончили тебя мучить посмотрела на меня саша прищурив глаза как видишь я живой и здоровый ответил я пусть только попробую тебя что нибудь сделать упыри ты же ничего плохого не сделал конечно во многом она сейчас была не права и перегибала палку с некоторым максимализмом, но я все равно почувствовал на сердце тепло на моей душе снова распустилась весна в целом скажу что согласна с александрой Степенно кивнула Дол. «Это еще почему?» – поинтересовался я. «Она мне все рассказала», – хитро улыбнулась Дол. «Могу сказать, что ей и им всем очень повезло, что они встретили именно вас». Я непроизвольно почувствовал смущение и как кровь приливает к моему лицу. «Ну что поделать, я скромный человек». «А как там Наталья и Женя?» Постарался как можно быстрее сменить тему я. «Их тоже допрашивают», — топнула ногой Саша. «Даже поговорить времени нет. Но они очень хорошо себя чувствуют. С ними все хорошо и замечательно, и они передают всем привет. И тебе тоже». «В общем, мой секрет теперь не секрет», — коротко подытожил я. «А так и надо», — твердо заявила Саша. «Пусть все знают». Как Егор сам сказал, что если этот факт останется замолченным, то он сам объявит Милославским о том, что общался с их дочерью не он, а ты, и что именно ты их спасал». «Надо же!» Я даже удивился. «Действительно, Саша, тебе повезло с братом. Очень честный и порядочный человек». «А ты сомневался?» Спросила Саша. «Нет», — ответил я. Но откровенно приличные люди уже давно не попадались. «А давайте пойдем и посидим в беседке», – предложила Саша. Возьмем пару бутербродов и сделаем небольшой перерыв, а то уже от всего этого просто колотит». «Не имею ничего против Александра», – сказала Дол. «Пойду на кухню, соберу продукты. Не думаю, что Семен Иванович мне откажет». «А я пойду и приглашу Веру», — кивнула Саша. «Кстати, Костя, ты зря относишься к ней так же, как к ее брату. Она совсем не такая, как ее брат. А после того случая Анастасия Павловна устроила ему головомойку, а после ему еще и от сестры досталось». «Я очень рад, что она не похожа на своего брата», — сказал я. Девушки тут же разбежались. а я снова, оставшись в одиночестве, задумался о том, что теперь буду делать и чем буду заниматься. Как минимум, беседа с СБшниками закончилась, и теперь, полагаю, мне нет смысла находиться в поместье Бердичевских. К Егору вернулся и успешно движется титул наследника «Девушки живы и здоровы, поэтому, полагаю, на это моя роль закончена». Самое время снова вернуться к рутине. Стоп. Я кое-что забыл. Аня. Именно так. Не Анна Петровна, не Анна, а именно Аня. Она ведь действительно поверила в меня как в человека. Как надежного человека, наверное. Или, может быть, как в друга. Да, пускай у нас разные социальные слои, но я не могу просто так взять и исчезнуть. Сделать вид, что всего не было, и просто игнорировать ее. Пусть мы не спали вместе, не были любовниками, но, как мне показалось, стали очень хорошими друзьями. Это нужно будет запомнить в первую очередь. Дурацкие ощущения. Вроде понимаю, что это неправильно, и другое неправильно, но как поступать, все равно не знаешь». Примерно с такими дурацкими размышлениями я дошел до беседки, в которой за предыдущие дни успел побывать достаточное число раз и стал неспешно прогуливаться вокруг нее, когда увидел, что в мою сторону идет Егор. Егор выглядел более здоровым, чем раньше. Кожа порозовела, движения стали более уверенные, синяки под глазами исчезли, да и на трость он теперь не опирался. Шел с ней так, для подстраховки. «Привет», — сказал он. «Ух, ты не представляешь, через что я прошел. Все эти кабинетные волки меня чуть заживо не съели. А как уж задавали самые разные вопросы, проверяя свои теории, это вообще кошмар. Культурно так вежливо разговаривали, но иногда у меня даже у самого появлялось чувство, что я весьма опасный маньяк. «Кошмар!» «Со мной была аналогичная история», — ответил я. «Мне тоже иногда казалось, что я очень опасный, злобный преступник. Всю душу вытрясли». Мы немного помолчали, а затем я спросил. «Кстати, как твои дела с сестрой?» «Санита», — спросил Егор. «Все нормально. Просто замечательно. Мне удалось ее успокоить». А вообще она стала чувствовать себя гораздо лучше. Ничего, еще пройдет время и она начнет снова улыбаться, как раньше, а потом и смеяться. А Аня что, еще и смеется? Удивился я. Да, а что, она не человек? Ответил Егор. От нее я получил железный ультиматум. Я занимаю оговоренное место. Занимаюсь тем, чего так хотел отец, ну и еще много всего такого, что не объяснишь в двух словах. Ну да, ну да, одним только этим он не отделается, и чувствую, он, как честный и надежный человек, постарается изменить жизнь сестры к лучшему. «А что с нами будет?» – спросил я. «У тебя подписку о неразглашении взяли?» – поинтересовался Егор. Я просто кивнул. Ну, думаю, этим все и ограничится, пожал плечами Егор. А может быть, еще выпишут небольшой штраф за административное правонарушение, несвоевременную регистрацию способностей. Почем нынче штрафы? спросил я. Ну, Егор протянул, набирая вопрос в телефоне. Так же, как и переход дороги в положенном месте. «Двадцать рублей пятнадцать копеек». «По-божески», — ответил я. «Егор, скажи откровенно, когда мне нужно съезжать? Я все понимаю, я не хочу просто лишний раз говорить с твоим отцом». «Съезжать? Зачем?» — посмотрел на меня Егор. «Погоди с этим делом, не гони коней. Помнишь, я говорил тебе, что мне понадобится твоя помощь?» и она мне действительно понадобится. Из всех людей, которым я могу доверять, это ты и, пожалуй, девочки. В детстве мне некому было довериться, и поэтому случилась вся эта ерунда, которая случилась. Мне точно нужен будет, как минимум, поверенный, чтобы заниматься моими делами». «Спасибо», — ответил я. Мы пристали со скамейки. потому что увидели, как к нам идут четверо девушек. Аня и Саша, Вероника и Дол. Причем Аня выглядела да нельзя довольной. Похоже, чей-то допрос прошел лучше, чем у нас. «Привет, девочки!» – сказал Егор. «Привет, привет!» – сварливо отозвалась Аня. «Мы с тобой еще поговорим». «Обязательно!» – сказал Егор. «Ваш допрос прошел нормально?» «Вообще отлично», – почему-то очень довольная улыбнулась Аня. «Расскажешь?» – спросил Егор. «Пусть это будет сюрпризом», – ответила она. Наш импровизированный обед прошел в милой светской беседе, которая не вызывала никакого напряжения. Даже Вероника вела себя естественно. и не вызывало ни у кого никаких отрицательных эмоций. Буквально через какой-то час после обеда к нам снова заявились СБшники, причем заявились по нашей душе. Как и предсказывал Егор, нам вручили квитанцию со штрафом, которую мы должны были оплатить в течение месяца, после чего каждого из нас отвели для приватной беседы. Я просто молча уставился на своего собеседника, ожидая того, какую из дурных вестей он мне принесет. После оплаты квитанции штрафа вы должны будете пройти комиссию, которая снова определит ваш уровень Лебена и сделает отметку в вашей регистрационной карте. Ответил он на мой немой вопрос. Кроме того, чтобы не было никаких эксцессов или неудобств, Я крайне рекомендую вам сменить профессию. В смысле? Не понял я. Сейчас я официально безработный. Из-за всей этой катавасии, моего похищения, удерживания в подвале, из-за того, что я выдавал себя за Егора Петровича, и после второго похищения меня уже давно должны были уволить с работы. Сейчас улажу эти дела с квитанцией и пойду забирать трудовую книжку. Поэтому я и рекомендую сменить профессию, ответил чиновник. В вашем личном деле вы записаны как одаренный с уникальными способностями выше среднего, без асоциальных наклонностей. Можете копировать внешность любого человека. Судя по имеющимся данным, можете очень легко изменить даже отпечатки пальцев. Ваше дело отмечено особым знаком. «Сами понимаете, с такими способностями за вами будет нужен глаз да глаз. По-хорошему, нужно обязательно вас регулярно отмечать. Но принудить к этому мы не можем, это ведь не условный срок». «И что мне теперь делать?» — поинтересовался я. «Особенно теперь, если кто-то узнает, что со мной разбирались СБшники...» то во многие сферы это будет для меня просто волчий билет. «Мой вам совет. Идите куда-нибудь в охрану, на любую должность», ответил СБшник. «Там вы будете всегда на виду, и никаких подозрений к вам просто не будет». «В охрану? В ЧОП, что ли?» Я даже удивился. «Вы сейчас шутите? После всего, что случилось? Кому я там нужен?» «А почему нет?» – пожал плечами СБшник. «Мы очень тщательно изучали ваши показания и сравнивали их с другими. Вы нашли серийного убийцу, похитителей, а также других их соучастников. В течение прошлого месяца вы дважды спасли целых трех девушек. После вашего исчезновения повели себя как ответственный гражданин». и помогли им выбраться, и вернулись сами. Думаю, такой рекомендации будет достаточно для многих учреждений, чтобы принять вас на работу. Особенно, если учесть ваш специфический навык, делающий вас просто уникальным бойцом ближнего боя. А? Я просто запнулся, не зная, что и спросить. Насколько я знаю, Петр Игнатьевич Бердечевский, не выказывал к вам никакой сатисфакции и заявил, что не имеет против вас претензий. Никакого заявления он тоже не подавал. Милославский и Арзет тоже не стали этого делать. А то, что вам пришлось проникнуть в квартиры Юдина и Виноградова, уже нельзя назвать чем-то криминальным. После того, как выяснилось, что выявили расследование, а они были преступниками. «Да, кстати, про ваше нападение на доктора в клинике можете тоже забыть. Любой, даже самый начинающий адвокат, легко объяснит вам, что вы действовали в состоянии аффекта и посттравматического шока и искренне желали спасти ваших товарищей, а доктор случайно оказался не в том месте не в то время». Особенно если учесть, что охранники клиники попытались избить вас при задержании, то и сам доктор согласится, что это было всего лишь недоразумение. Егор Петрович переслал ему украденные документы и личные вещи и перевел деньги, которые вы потратили на такси, сбегая из клиники. Я стоял словно огорошенный. Даже не знаю, радоваться такой новости или нет. «Воспринимайте, конечно, это как дружеский совет, Константин, но я бы вам очень настоятельно порекомендовал обратиться хотя бы в ту же службу ДПС. У меня очень сильное предчувствие, что эти люди пойдут вам навстречу. В этом плане, кстати, Константин, я бы не рекомендовал вам работать на кланы. Велика вероятность, что, зная вашу особенность, Они могут попытаться сподвигнуть вас на что-то не совсем легальное или полулегальное. Я стоял, как дурак, просто хлопая глазами. «Вот тебе бабушка и Юрьев день. Мне сейчас показалось, или этот человек прямым текстом предложил мне вступить официально в ряды государственных служб?» «А к вам я могу попасть?» – спросил я. «Можете», – пожал плечами неприметный господин, – «но, пожалуй, после года работы в МВД или другой подобной структуре, чтобы, так сказать, получить опыт. И, разумеется, рекомендации при этом должны быть хорошими». «Вот те раз. Потерял я пятьдесят копеек, а нашел пять рублей. Несколько рассеянным взглядом проводил человека». «И не забудьте оплатить штраф», — сказал неприметный человек и, попрощавшись, ушел. Едва он отошел, ко мне подошел Егор с таким же ошеломленным лицом.